Бар напоминал разгромленную лавку мясника. Повсюду кровь и разделанные туши. Не тела, а именно куски мяса, скромсанные вдоль и поперек. И вонь, какая бывает, когда из проникающих ранений брюшной полости выливается наружу содержимое желудков и кишечников. «Ох ты, матерь, за ногу того железномордого и об стенку!» произнес шам, видавший многое и тем не менее впечатленный. «Зверина, блин, хреново! Садюга бешеный!» «Это не садизм», — сказал я, внимательно рассматривая стены, изукрашенные следами фонтанирующей крови. «Скорее всего, это послание. Убийца как бы говорит, так будет с каждым, кто встанет у меня на пути или посмеет ослушаться. В зону пришло что-то очень темное и страшное». «Один боец, пусть опытный в таких делах и экстремально быстрый, все равно не сможет такое навратить даже очень хорошим ножом. Тут силище нужна нечеловеческая». Я ткнул пальцем в труп одним ударом распороты от паха до горла. Края разреза были гладкими и абсолютно ровными. Значит, клинок рассек кишечники грудину без малейшего сопротивления, словно они были бумажными. «А еще он тебя искал». Задумчиво произнес Фыв, подходя к стойке возле входа, на которой, свесившись вниз, валялся труп охранника. Шам обогнул стойку, подошел к шкафу, распахнул дверь и вновь почесал в затылке. «И ничего не взял. Даже твою бритву!» «Действительно, оружие в шкафу осталось совершенно нетронутым. Никто из ты в бара просто не успел добежать до него». Мало того, даже охранник не смог дотянуться до своей кобуры, висящей у него на поясе. Отрубленная кисть руки валялась тут же под стойкой. Я поднял ее, осмотрел разрез. Как и ожидалось, срезана одним ударом. Не отрублена, как, например, топором, с мелкими осколками кости в ране. А именно срезана, словно ее циркулярной пилой отмахнули. Такое возможно лишь при совпадении трех факторов. Особый нож, неимоверная сила и фантастическая скорость удара. На кой ему мое бритва? Усмехнулся я. Этот урод с железной мордой своими ножами работает так, словно они продолжение его рук. Никакой мастер не променяет свое оружие на другое, а другого ему и не нужно. Ну, кто бы он ни был, пуля-то по-любому его остановит. Хмыкнул Фиф, извлекая из шкафа свой кедр. Проверил автомат после чего вытащил пояс, к которому были подвешены два подсумка с магазинами и небольшой, но удобный кинжал-кобра. Рукоять, конечно, для Фифа немного тяжеловато, но в куче оружия, оставленного мусорщиками в своей крепости, ничего другого не нашлось. Я в той же крепости разжился специальным автоматом-вал с установленным на нем прицелом ПСО-1М, на удивление неразбитым. Судя по тому, как сваливали оружие мусорщики, такое везение было сродни чуду. В той же куче я раскопал пару магазинов к этому автомату с дефицитными патронами СП-6. Честно говоря, я лучше прокачанный артефактами калаш забрал, но не захотел собачиться с Кречетовым. Как-никак это его оружие, за ним он и пришел. И при этом помог нам не слабо. Короче, в зоне даже обычный вал без следов какой-либо прокачки это тоже очень неплохо. Но 40 патронов к нему это все же не совсем то, что хотелось. Хотя, конечно, намного лучше, чем ничего. Также я, само собой, забрал из объемистой камеры хранения свою бритву и рюкзак, который сдал вместе с оружием, дабы он не мешался под ногами во время принятия пищи. Принял, блин, пищу, ага. Хорошо, что стволы все в шкафу были, а то мог бы и свинцовой маслиной закусить. Кстати, в боковом кармане рюкзака лежал мой совершенно целый КПК, на экране которого мигала информация о сообщении. Я нажал кнопку и прочитал. «Мы с дальнобойщиком Вараном. Люди спасены. Будем ждать вас три дня, пока они не придут в себя. Потом уйдем. Но останемся на связи. Если что, на большой земле для вас будет, где остановиться и начать все сначала. Удачи! Мастер!» Я усмехнулся. «Что ж, отлично, что далее удалось вывести спасенных людей из зоны, а вместе с ними и свою любимую, и девушку-мастера. Хоть кому-то из нашей команды должно было повести Я мысленно поблагодарил мастера за предложение и мысленно же отказался. Нет, Алекс Липатов по прозвищу мастер. Думаю, наши пути разошлись навсегда. Ты и Даль нашли свое счастье в этом мире, а нам с Фыфом нужно найти свое, причем не здесь, а во вселенной Кремля, находящейся по другую сторону границы миров но пока что мы с Шамом лишь мечемся по чернобыльской зоне, пытаясь найти лазейку из этой тюрьмы, обнесенной по периметру колючей проволокой, и не находим ее. Правда, надеюсь, что найдем обязательно. Иначе тогда зачем нам с ним вообще жить на этом свете? Правда, писать ответное письмо я не стал. Успеется. Если не удастся починить бритву, возможно, когда-нибудь придется воспользоваться предложением мастера. Не век же нам с фыфом по зоне шляться. В качестве второго ствола я взял себе из шкафа ружье. Вернее, не ружье даже, а реально нарезную артиллерию калибра 23 мм. А именно, ручную пушку КС-23. Карабин специальный калибра 23 мм, лишь с виду похожий на помповик с пистолетной рукоятью. Магазин, правда, маловат, лишь на три патрона. Да и спецпатроны такого калибра найти в зоне большая проблема. Но взял так как карабин оказался в более-менее приличном состоянии, да и патронов к нему нашлось аж целых 30 штук. Слышал я, что на коротком расстоянии такая пушка реально пушка, а ни разу не ружье. Что ж, при случае проверю. Хотя, конечно, лучше б, ну их нафиг такие случаи. К тому же карабин был фактически единственным приличным стволом, в отличие от остального огнестрела, набитого в шкаф неряшливым охранником. Не впечатлили меня пара напрочь убитых калашей, несколько обрезов охотничьих ружей и четыре пистолета Макарова, которыми, похоже, гвозди забивали, строя этот бар. Такое оружие пока в порядок приведешь, всем потов сойдет. Оно мне надо, при наличии более-менее приличного КС-23. Правильно, не надо. Ну и вот. Знатное ружье, одобрил Фыв. Любой трофей — подарок зоны, которым нельзя пренебрегать. Думаю, этот подарок тебе еще не раз выручит. «Увидим», — отозвался я. А еще я патронов набрал. Столько, сколько смог унести. В основном пятерку и макаровские девятки, которых в шкафу нашлось не слабо, Примерно с полтыщи. В зоне патроны лучшая валюта. А если не пригодятся в качестве платежного средства, то для фыфового кедра подойдут. Шам вечно строчит по врагам, словно швейная машинка. Только успевай девятку покупать. Само собой затарились мы продуктами и водой. Не особо это, конечно, оказалось приятным делом. В кладовке тот маньяк железномордой тоже нехило потрудился, разделав два тела прямо среди полок с продуктами. Но мы с фыфом сталкеры ко всему привычные. Поскидывали осклизлые кишки с ящиков и набрали в консервов, шоколада, вяленого мяса и галет в бумажных пачках. Плюс две фляги наполнили под завязку из канистры с набитой через трафарет надписью питьевая вода. Брезгливый в воду понюхал и дал добро. Вроде ничье дерьмо в нее не попало, можно хлебать смело. Я кивнул. Если Фыв сказал, так и есть. Его нюху любая такса позавидует. И слуху, кстати, тоже. Покинув кладовку, мы совсем уже собрались выйти наружу? как внезапно Шам замер на месте, весь обратившись вслух. «Я тоже окаменел. Старая привычка. Если напарник насторожился, значит и сам замри, целее будете оба». «Шаги», — прошептал фыф — «несколько человек». Не знаю, как он через стены расслышал чью-то поступь по сырой отрасы траве, но фыфу я доверял. «А еще я доверял своей интуиции». «Чуйки, по-нашему, по-сталкерски». Поэтому не очень вежливо взял Фыфа за шиворот и швырнул его под стойку бара, куда и сам нырнул следом. «Какого хрена?» — свистящим шепотом взбеленился был фыф «Ты что, совсем?» Дошептать да он не успел. Одновременно со всех сторон раздался грохот выстрелов, и дощатые стены бара затряслись от удара в пуль. Свинец прошивал их легко, только щепки летели во все стороны. Чего нельзя было сказать о барной стойке, сработанной на совесть. Скорее всего, Барман не сам заказал ее где-то. Для такого нищего заведения стойка была слишком богатой, а утащил из разгромленного или разорившегося бара. Приволок эту деревянную громадину, разобрав на части, а после любовно свинтил склеил ее до первоначального состояния. Матерая была стойка, дубовая из толстых досок. Наверняка заказанная каким-то барменом, решившим организовать свой бизнес солидно и надолго. Но, видать, не срослось, и штучная конструкция досталась новому хозяину. Получается тоже на очень короткий срок. И сейчас, лежа под ней, я думал о том, что у каждой вещи, как и у каждого человека, есть свое предназначение. Судьба, то есть. Получается, не для того появилась на свет эта громоздкая стойка, чтобы по ней катались туда-сюда стаканы с дешевым коньяком и тарелки с нехитрой закуской. На самом деле смысл ее создания и существования в этом мире был в том, чтобы однажды она заслонила собой от града пуль двух сталкеров, скорчившихся под нею. Неведомые враги прочесывали бар очередями обстоятельно. Не так, как в кино, когда герои лежат себе на полу, поплевывая в потолок а тупые супостаты чешут очередями в метре над полом. Когда обрабатываешь свинцом строение с тонкими стенками, как раз логичнее прочесывать этот самый метр над полом. Не по ногам, так по лежачему точно заденешь. Конечно, еще логичнее в окна пяток гранат покидать, но то ли у нападающих их не было, то ли боялись посечь осколками своих, то ли тупо патронов дофигища было. Но так или иначе, сейчас они планомерно превращали стены и полбара в некое подобие дуршлага. И получалось у них это очень неплохо. Стойка сотрясалась под градом пуль, но в целом держалась неплохо. Нам на голову сыпались крупные и мелкие щепки, выбитые свинцом из массивной конструкции, но по сравнению с перспективой быть изрешеченными пулями, это, конечно, были мелочи. Наконец, невидимым стрелкам надоело дырявить стены. Стрельба прекратилась так же внезапно, как и началась. Одновременно. Раз — и тишина. Странно. Кто ж командир этого подразделения, настолько четко выдрессировавший своих подчиненных? Пока в таком грохоте разберешь, что тебя орет старший, по-любому еще пару очередей выпустишь. Чисто на всякий случай. Или это нас боевые роботы атаковали наподобие тех, что однажды я видел возле ЧАЭС? впрочем, размышлять было некогда. Противник подарил нам паузу, долгую или короткую, или неясно. Но как бы там ни было, грех не воспользоваться драгоценными секундами. И я воспользовался. Скинув с плеч рюкзак, я рявкнул Фыфу. «Сиди здесь, не высовывайся!» И, выскочив из-под стойки, рванул к ближайшей стене, дырявой настолько, что удивительно, как она еще не рухнула. Впрочем, я помог ей это сделать, с разгону врубившись в нее плечом. Изуродованные доски даже не затрещали, а лишь жалобно пискнули, ломаясь под моим весом. Плечо заныло от удара, но цель была достигнута. Я вывалился из бара неожиданно и не оттуда, откуда меня могли ждать. Но да, как я и предполагал, вокруг здания стояли автоматчики, и больше всего их было возле входа. Надеялись, что мы, испугавшись, ломанемся в двери. В принципе, верный расчет. Скорее всего, так бы я и сделал, надеясь на фантастическое везение, если бы не мощная барная стойка, о которой вряд ли знали стрелки, которых возле боковых стен здания было несколько меньше. Прямо перед собой я увидел четыре темные фигуры, синхронно, словно человекоподобные машины, поднимающие оружие. Расслабились, решили, что все, кранты нам по-любому. Однако ошиблись. КС-23 вправду оказалась штукой мощной. Вполне верю, что при помощи нее спецназ в легкую выносит навороченные замки стальных дверей и пробивает бетонные стены. И хотя автоматчики были в тяжелых бронежилетах и шлемах с бронещитками, помогло им это мало. Разумеется, стрелял я не целясь, стараясь метить в светлое пятно между шлемом и верхом броника. В скоротечном бою некогда вглядываться в лица, да и незачем. По-любому при такой ситуации лучше использовать рассеянное зрение, когда видишь лишь размытые силуэты, но при этом поле зрения расширяется до максимума, не концентрируясь на каком-то отдельном объекте. Ну, я израсходовал один патрон, что был в патроннике, плюс три патрона, находящихся в магазине, фиксируя, как от каждого выстрела, мои цели просто сносят с места, словно кегли, сбитые метким броском. Впрочем, четвертый автоматчик почему-то остался стоять на месте, Лишь его оторванная голова взлетела в воздух, словно мяч, который кто-то шутки ради поставил на плечи безголовому манекену, а потом пнул со всей силы. Зрелище было впечатляющим, в том числе не только для меня, но и для автоматчиков, столпившихся возле входа. Оно и понятно. Только что ты расстрелял убогое здание в пух и прах, и тут из него вываливается какой-то тип с чудовищной пушкой в руках и четырьмя выстрелами превращает твоих товарищей в изуродованные трупы. В общем, у меня была секунда не более на то, чтобы отбросить от себя пустой КС-23 и перевести свой вал из положения за спиной в боевое. И уже совершая это простое движение, понимал я, что по-любому шестерых автоматчиков не уложу я одной очередью, что двое-трое из них всяко успеют поднять автоматы на нужную высоту и дать очередь от бедра. Большего и не надо с расстояния в 20 метров, чтобы срезать столь безбашенного стрелка, решившего, что сможет в одиночку расстрелять десяток подготовленных бойцов. Но тут случилось неожиданное. И для меня, и для группы стрелков. По их бронежилетам застучали пули. Градом, как может быть только в одном случае, насмерть перепуганный фыф выскочил из застойки и принялся поливать из своего кедра бойцов в брониках шестого класса защиты. Часто героические поступки так и совершаются. С испугу. Который удалось перебороть. И по факту этой победы над собой совершить невозможное. Например, спасти обреченного друга. Безумная атака одноглазого мутанта позволила выиграть всего лишь одну секунду. И этой секунды мне было достаточно, чтобы начать стрелять одиночными, зная, что каждая пуля попадет в цель. Очередь ФЫФА не принесла врагам никакого ущерба, лишь отвлекла троих слева, которые, вскинув автоматы, принялись стрелять. Не в меня, паскуды, лучше бы в меня стреляли. Я прямо увидел мысленно, как выскочившего из застойки стойки ФЫФа рвут автоматные пули, и как он безуспешно пытается удержать в лапах свой кедр, магазин которого стремительно пустеет. Однако все это не помешало мне отработать по врагу с предельной точностью. Вернее, даже помогло, ибо я прекрасно понимал, что один, всего один мой промах добавляет лишнюю пулю в тело ФЫФа. И хорошо, если одну. Думаю, в эти секунды я поставил какой-то немыслимый рекорд по отстрелу врагов из автомата ВАЛ. Но я не промахнулся ни разу. Каждая пуля нашла свою цель. Кому в подбородок прилетела, кому в кадык. В общем, каждый автоматчик получил свой свинцовый гостиниц с остальным сердечником внутри, так и не успев выстрелить ни разу в мою сторону. Чего я не мог сказать о Фифе. Черт, что с ним там теперь? Я рванул было обратно, в бар, который скрипел отчаянно, готовый вот-вот развалиться. Но из-за угла вдруг вывернулся еще один стрелок в бронике. Громадный, выше двух метров ростом, и плечи раза в два шире моих. Не иначе командир подразделения этих гребаных охотников за головами. «Твою маму, когда же вы закончитесь-то уже?» «Очень надеюсь, что эта громадина, последний выживший из тех, кто так хотел покрошить нас с фыфом в мелкий винегрет». Я вскинул автомат но непроизвольно замешкался на секунду, перехватив взгляд стрелка. Неподвижный, как и его лицо, не выражающее абсолютно никаких эмоций, словно на человеческую физиономию натянули фарфоровую маску, покрашенную в телесный цвет. Но не каменная морда врага заставила меня потерять драгоценную долю секунды, а его глаза, горящие неестественно лазурным светом, словно внутри черепа нападающего зажгли фонарь с синим светофильтром, Понятное дело, в разных мирах я неоднократно встречал различных монстров, и неестественно горящие глаза врага вряд ли были причиной терять драгоценные полсекунды. Просто я уже видел ранее свет именно такого спектра. Именно такой лазурью сверкал кристаллообразный монумент, сокрытый в глубинах разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. И именно таким светом горели глаза призрака, душу которого похитила эта аномалия. Казалось бы, мелочь эти полсекунды. Но в бою — это время, которое ты потерял, возможно, вместе с жизнью. Во всяком случае, этого времени хватило автоматчику, чтобы ударить стволом калаша по стволу моего вала, после чего крутануть свой автомат, нанося мне удар прикладом в челюсть. И если бы захваченному монументом стрелку удалось то, что он задумал, валялся бы я в кровавой грязи со сломанной челюстью и в полном отрубе. Нанесенный со всей силы удар в подбородок деревянным прикладом чреват именно такими последствиями. Но я чудом успел отклониться в сторону, и металлический затылок приклада лишь снес кусок кожи с моей нижней челюсти. Даже касательный удар такого рода способен на некоторое время заставить человека поплыть. Но мне плавать было некогда, поэтому я, недолго думая, треснул прикладом своего вала в рожу синеглазому, прям промеж его лучистых гляделок. Приклад у вала трубчатый, весу в нем против окашного немного, зато он полностью металлический и достаточно прочный для применения в ближнем бою. Я ладонями почувствовал хруст носовых хрящей, сломанных тем прикладом в кашу. Нормальный человек от такого удара как минимум рухнул бы на пятую точку, выпустив из рук оружие. Но передо мной был явно необычный человек, а скорее биологическая машина, не чувствующая боли. Из расплющенного носа потоком хлынула кровь, но стрелка это не впечатлило. Лишь немигающие глаза засияли ярче. Хотя, может, мне это лишь показалось. Не мудрено, в челюсть он мне заехал не слабо, и не такое показаться может. Плюс все же, наверное, поплыл я немного. И, скорее всего, потому не успел среагировать на стремительное движение рук противника. Неуловимое движение стволом АК, и мой вал со страшной силой вырвало из моих рук. Вот оно как. Похоже, мой противник при жизни был нехилым знатоком окопного боя, и после того, как монумент захватил его, навыки ходячей куклы никуда не делись. Какие некоторые эмоции, которые нелегко подавить даже самой сильной аномалии? Например, радость победы. Бледные губы синеглазого манекена растянулись в неком подобии торжествующей ухмылки. Приклад автомата вознесся над моей головой для последнего сокрушающего удара. Но я уже летел в броске навстречу тому удару, сжимая в руках два ножа, выхваченных из ножен, одних на поясе, других спрятанных за голенище берца. Бритва и сталкер. Два моих неразлучных товарища. Первый совершенно новый с виду, словно только что откованный. Второй же изрядно поцарапанный, со следами грубой заточки на лезвиях, но вполне еще годный для того, чтобы воткнуть его в левый глаз врага по самую рукоятку. Точно так же, как бритву в правой так как не было у меня уверенности, что мозг такого здоровенного бугая удастся фатально впечатлить одним ударом ножа. Я прям ладонями, сжимавшими рукояти ножей, почувствовал, как клинки проткнули глазные яблоки, проломили кленовидные кости и провалились внутрь черепа. В груди стрелка что-то захрипело, словно он был не живым существом, а механизмом, внутри которого случился сбой. Синяя вспышка плеснула из-за ножей, закрывших собою глаза, Но автомат бугая из рук не выронил, лишь замешкался на мгновение. Того и гляди, опустит приклад мне на макушку. Хоть и хреново мне было, хоть и плавала перед глазами широкая морда бугая, но я все-таки нашел в себе силы провернуть оба ножа в черепе врага и выдернуть их одновременно отпрыгнув назад. И вовремя. На какое-то мгновение внутри живой машины что-то восстановилось, и она опустила приклад на то место, где я стоял секунду назад. Но меня там уже не было, и стрелок рухнул вперед, следуя за инерцией собственного удара. И, упав безглазым лицом вниз, остался лежать громадной кучей мертвого мяса. Я продолжал сжимать в руках ножи, с клинков которых медленно стекала на землю синеватая вязкая жижа. Но труп больше не двигался. Человек умер, и монумент отпустил его так же, как в свое время отпустил призрака. Аномалии, твердо вознамерившиеся убить меня, не нужны мертвые куклы. А еще я точно знал, что за мгновение до моего двойного удара, в глазах стрелка, залитых аномальной синевой, вдруг мелькнуло что-то человеческое, и удар, готовый обрушиться на мою голову, замедлился усилием воли человека, который решил, что лучше умереть, чем жить безвольной куклой, которую дергают за ниточки. Достойный выбор настоящего воина. «Упокой тебя, Зона», — прошептал я. Потом обтер клинки на жеп серую траву, сунул их в ножны, подобрал с земли свой автомат, закинул его за спину и бегом ринулся в бар, стены которого скрипели не на шутку, Того и гляди, завалится на бок постройка, изуродованная пулями. Фыф сидел на полу, прислонившись спиной к барной стойке. Видимо, на нее и отбросили Шама автоматной очереди, когда он попытался ломануться в дверь, стреляя на ходу. И одного взгляда, брошенного на Фыфа, мне было достаточно, чтобы понять... Все. Не жилец, Шам. Даже с двумя сердцами не выжить никому... Если вся грудь и живот разворочены, разодраны очередями, и живого места нет на теле, и левая нога полуоторвана в районе бедра, лишь клочок кожи соединяет ее с телом, лежит себя на рядышком, словно посторонний никому не нужный предмет. Я бросился к Фыфу, понимая, что ничем уже не смогу ему помочь. Разве только встать на колени перед умирающим и заглянуть в его единственный глаз, который уже понемногу заволакивала пелена вечности. «Ну вот и все», — прошептал Шам. «Настю, спаси. Теперь только ты сможешь». И умер, не договорив. «Ну уж нет», — прорычал я. «Ни хрена подобного! Ты выберешься, слышишь? Ты должен выбраться!» Рывком я взвалил легкое тельце Шама на плечо и рванул наружу. Успел вовремя. Бар рухнул за моей спиной, но я не обернулся. «Плевать на все!» Потому что у меня на плече фыф, который не может, просто не может умереть. Потому что это неправильно. Потому что это же меня он спасал, когда стрелял по тем уродам в брониках. Мою шкуру вытаскивал из лап сестры. Так ты это... Ты погоди, сестра. Я ж твой побратим. Ты же не можешь вот так забрать фыфа Он ушел. Прошелестел в моей голове бесплотный голос. А может, мне только показалось... Может, это просто ветер шуршал мусором и сухими травинками, вплетая их в волосы убитых мною пленников монумента. Он ушел. Отпусти его, брат. Я остановился и медленно опустил мертвого фифа на землю. И почувствовал, как по моим щекам катятся слезы. Возможно, первые настоящие слезы в моей жизни, так как я не помню, чтобы когда-нибудь плакал. Даже в далеком детстве, о котором запретил себе вспоминать. Я отпускал настоящего друга в далекий край вечной войны и понимал, что большей боли никогда не испытывал в своей жизни. Плевать, когда болит тело, принимая в себя пулю, нож или осколок. Это всегда терпимая боль, и если она станет запредельной, организм просто отключится. А когда болит душа, когда выкручивает ее горе, корежит, рвет на части, ничто не в силах заглушить эту боль ничто. Это было хорошее место, так уж получилось. Наверное, сама зона привела меня сюда. Корявое одинокое дерево на небольшом пригорке неподалеку от рухнувшего бара. Пройдет месяц-другой, и на месте кучи простреленных досок не останется ничего. Сгниет все. А что останется, зарастет серой травой, с виду вроде безжизненной, но на самом деле живучей, как сама зона. А вот дерево останется стоять, изуродованное радиацией, лишенное листвы и плодов, но крепко вцепившееся корнями в зараженную землю. Лучший памятник настоящему сталкеру, так как мы такие же, как это дерево, искореженное зоной, лишенное семьи и потомства, но живущее ради наших целей, которые ставим себе постоянно и достигаем их. Или умираем напоследок завещав друзьям доделать то, что не успели при жизни. «Я обещаю тебе, Фыф. «Я обещаю», — бормотал Яван, вонзая в землю клинки своих ножей. «Я вернусь в мир Кремля и с Настей, и все будет нормально. Я расскажу, как ты умер, и если она попытается убить меня за то, что не уберег тебя, я не стану сопротивляться. Это ее право будет, потому что она любила тебя. А я не уберег, урод эдакий». Друга не уберег. Настоящего друга. Я говорил что-то еще, отгребал руками разрыхленную землю, снова вонзал в нее ножи и опять говорил. И все равно не мог выплеснуть из себя все то, что было на душе. А потом слова закончились, и я снова со остервенением терзал землю зоны, но теперь уже молча, лишь изредка рыча, как раненый зверь. Это всегда страшно. Терять настоящего друга. Очень страшно. Но проходят секунды, минуты, одна за другой, и мозг постепенно отходит от шока и осознаешь ты, что все. Нет больше боевого товарища, погибшего ради того, чтобы ты мог жить. И все, что ты можешь сделать для него, это опустить мертвое тело в могилу и засыпать его землей. А еще помнить потом. Долго. Всю жизнь раз в неделю, а может и чаще, поднимая стопку за тех, кто навсегда остался в зоне, вспоминая их лица, то, как они жили и как умерли. Большинство из-за тебя. И от этого будет еще больнее. Я не стал ставить традиционный крест над могилой. Развесистое одинокое дерево было лучшим могильным памятником из всех возможных. Признаться, если бы я сам выбирал себе место для могилы в зоне, то я вряд ли нашел бы лучшее. — Спи спокойно, Фив, прошептал я, как следует утромбовав землю ладонями. — Упокой тебя, зона. После чего поднялся на ноги, повернулся и пошел обратно к бару. Мне очень хотелось обернуться. Показалось, что фыф стоит сейчас рядом с деревом и грустно смотрит мне вслед. Но я не обернулся. «Ни к чему. Проводив, отпусти и иди дальше. Тем более, что я обещал маленькому Шаму найти путь в мир Кремля и выручить Настю. А такие обещания не просто нужно выполнять. Необходимо. Без вариантов. И как можно скорее».